Он не знакомил ее с новыми аспектами эзотерического искусства. Напротив, ежедневно она по много часов упражнялась в том, что уже было ей знакомо. В особенности он работал над телепатической передачей и восприятием образов и мыслей. Его не покидало предчувствие, что очень скоро им придется расстаться. И если это произойдет, такой контакт станет для них жизненно важен. Как только связь между ними стала быстрой и надежной, Таита постарался научить Фен скрывать свою ауру, и лишь когда маг убедился, что она хорошо овладела этим умением, они смогли практиковаться в соединении сил. Часы и дни учебы были столь напряженными и утомительными, что Фен почувствовала себя физически и духовно выжатой. ведь у нее, новичка в тайных искусствах, были тело и силы ребенка. Однако даже когда Таитов вспоминал, что она уже прожила одну жизнь, ее упорство и выносливость поражали его. Ее энергия словно питалась упражнениями, как символ фен, водяная лилия, черпает силы в донном иле. Она приводила Таиту в замешательство, мгновенно переключаясь и становясь из серьезной ученицы озорной девочкой, переходя от головоломок тайных знаний к радостному созерцанию красоты пролетающих фламинго. По ночам, когда она спала рядом, стоит и под навесом, ему хотелось прижать ее к груди так крепко, чтобы даже смерть не могла их разлучить. Капитан Галеры упомянул о свирепых порывах ветра, которые внезапно проносились по озеру. Он рассказывал о множестве перевернувшихся кораблей, которые теперь лежали в неизмеримых глубинах. По вечерам, когда на озеро спускалась темнота, флотилия вставала на якорь в каком-нибудь защищенном заливе. И только когда на рассвете, как хвост павлина, на восточном горизонте разворачивался веер солнечных лучей, корабли поднимали паруса, грибцы брались за весла, и галеры снова поворачивались с кормой на восток. Размеры озера изумляли Таиту. Береговая линия казалась бесконечной. Неужели оно так же велико, как Среднее море или Индийский океан? А может, у него вообще нет границ? В свободные минуты они с Фен чертили на папирусе карты или делали записи об островах, мимо которых проплывали, или о том, что заметили на берегу. Нужно передать наши заметки географам в храм Хатор. «Они ничего не знают об этих тайнах и чудесах», — говорил Таита. В зеленых глазах Фен появилось мечтательное выражение. «О, маг, я хочу вернуться с тобой в землю своей прежней жизни. Ты помог мне вспомнить столько замечательного и интересного. Ты возьмешь меня туда когда-нибудь?» «Конечно, Фен» пообещал он. Наблюдая за солнцем, планетами и другими небесными телами, Таита определил, что берег постепенно поворачивает к югу. «Думаю, мы достигли западного края озера и скоро поплывем прямо на юг», — сказал он. «Тогда мы со временем достигнем края земли и упадем в небо». Фен очень заинтересовала перспектива такой катастрофы. Мы будем падать бесконечно или окажемся в другом мире в другом времени? Как ты думаешь, маг? Надеюсь, у нашего капитана хватит здравого смысла повернуть назад, как только он увидит впереди пустоту, и нам не придется падать во времени и пространстве. Меня вполне устраивают здесь и сейчас, всмехнулся Таита, радуясь ее буйному воображению. Вечером он осмотрел рану на бедре фен и с радостью обнаружил, что она хорошо заживает. Плоть вокруг стежков конского волоса покраснела, верный признак того, что пора их убирать. Таита срезал узлы и вытащил волос щипцами. Из оставленных волосом отверстий вышло несколько капель желтого гноя. Таита понюхал его и улыбнулся. «Прекрасно пахнет». Я не смел надеяться на лучший результат. Посмотри, какой красивый шрам у тебя остался. Как лепесток твоего символа, водяной лилии». Фен наклонила голову, разглядывая шрам. Не больше ногтя на ее мизинце. «Ты такой умный маг. Я уверена, ты нарочно так сделал. Мне он нравится больше, чем имбали ее татуировки. Она будет так завидовать». Они плыли сквозь лабиринт островов, на которых росли деревья такие толстые, что походили на столбы, поддерживающие перевернутую голубую чашу неба. На самых верхних ветках на гнездах сидели орлы, величественные птицы с блестящими белыми головами и красными маховыми перьями. В полете они издавали яростные крики, затем падали в воду озера и появлялись с большой рыбой в когтях. На каждом берегу грелись на солнце большие крокодилы, а на отмелях собирались гипопотамы. Их круглые серые спины были массивны, как гранитные глыбы. Корабли снова вышли на открытую воду, и, как и предсказывал Таита, повернули на юг, стремясь к краю земли. Им случилось проплывать мимо бесконечного леса, населенного большими стадами черных буйволов, серых слонов, и огромных свиноподобных животных, на носу у которых торчали большие острые рога. Таких Таита раньше не видел и делал зарисовки, которые Фен объявила чудом точности. «Мои друзья-жрецы не поверят в существование этих удивительных зверей», — заметил Таита. «Мерен, ты сможешь убить одного такого, чтобы мы смогли принести рог с его носа в дар фараону?» все так повеселели, что люди поверили в благополучное возвращение в родную землю на далеком севере. Как всегда, Мерен ухватился за предложение поохотиться и сказал, «Если уговоришь тината и капитана причалить на день-два, я возьму лук и верхом отправлюсь в лес». Таита высказал Тинату предположение, что лошадям, которых слишком долго везли на тесной палубе баржи, Полезно будет размяться. И Тенат неожиданно проявил сговорчивость. Ты прав, маг. К тому же нам не помешает хороший запас свежего мяса. Мне приходится наполнять множество желудков воинов и рабов. Вечером они подошли к широкой заливной равнине на берегу озера. На открытых полянах паслось множество дичи, от серых толстокожих животных до разнообразных антилоп. Равнину пересекала устье ручья, текущего с востока и впадающего в озеро. Русло ручья оказалось судоходным на небольшое расстояние и обеспечило флотилии безопасную гавань. Выгрузили лошадей, и воины разбили лагерь на речном берегу. Все радовались ощущению прочной земли под ногами, и на следующее утро, когда выехали на охоту, настроение у всех было праздничным. Тенат приказал охотникам напасть на стадо буйволов и выбирать коров и телят, у которых мясо вкуснее, чем у быков. Мясо самцов такое жесткое и прогорклое, что почти несъедобно. К этому времени Мирен и Хилта оправились от ран, полученных при Томафупе. Они возглавили охоту на чудовищных толстокожих с рогом на носу. Наконта и Имбали пошли за ними пешком. А Таита и фен, должны были держаться позади в роли зрителей. В последний момент подъехал военачальник Тинат и спросил у Таиты. «Я хотел бы поехать с вами и посмотреть на забаву. Надеюсь, вы не станете возражать против моего присутствия». Таита удивился. Он не ожидал такого дружеского жеста со стороны сурового воина. «Буду рад вашему обществу, доблестный Тинат. Как вы знаете...» «Мы хотим добыть одну из этих тварей с рогом на носу». Тем временем отряды всадников, возбужденно крича, уже гнали по равнине стада буйволов. Подъехав близко, они пускали в ход копья. А когда буйволы, оказавшись в тупике, поворачивались к ним, их засыпали стрелами. Скоро трава была усеяна тушами, а стада в панике бежали по равнине, пытаясь спастись от охотников. Чтобы не попасться на дороге стадам и всадникам и найти открытую местность, где можно поохотиться на носорогов, Мирен пересек ручей и поехал по берегу. Остальные последовали за ним, и вскоре корабли исчезли из виду. Перед охотниками расстилалось открытое поле. Впереди они видели пасущихся носорогов, разбросанных маленькими семействами, включающими самок и детенышей. Но Мерен хотел добыть рог патриарха, достойный дар фараону. По мере удаления от кораблей Таита заметил постепенно происходившую стенатом перемену. Тот стал не таким мрачным и сдержанным и иногда даже улыбался лепету Фен.